Глава 25. Кира На удивление, остаток дня прошел быстро и продуктивно. Елена Петровна неожиданно стала ходить быстрее, да и выглядеть бодрее. Я посидела в отделе кадров, поизучала анкеты и даже посмотрела, как ищут помощницу Стальнову. «Нет, ну дает. я только ушла, а он уже новенькую ищет». Требования кандидатки были высокие. Высшее образование, знание языков, владение программами. Список был такой, что закачаешься. А еще внешние данные, правда, не имело значения, парень или девушка. Активность, коммуникабельность, исполнительность. Получалась этакая суперперсона, которая мне сразу не понравилась. «Валентина Николаевна, а у вас устаревшие данные?» говорю подходя к начальнику отдела кадров пожалуй стоит подготовить подлянку на будущее разве а что не так вы уже наверное знаете что я была у остального просто не успела отправить вам новую анкету станислав олегович сжалился и попросил найти девушку не обязательно с вышкой главное чтобы кофе готовила хорошо и она должна быть Тут я замолкаю, делаю паузу и вижу, что все начинают прислушиваться и переглядываться. «В общем, она должна быть фигуристой и услужливой», — шепчу, но знаю, что меня все слышат. «Да вы что? Неужели и наш начальник докатился? Теперь и ему таких су...» «В общем, я поняла. Спасибо». Благодарит женщина и сразу же начинает корректировать анкету. «А подробностей насчет внешности не было?» «Кажется, это должна быть рыжая девушка, на крайний случай шатенка. Не знаю, что ему в голову ударило, но приказы ведь не обсуждаются». «Да, конечно», – бормочет Валентина Николаевна и уже что-то вбивает в компьютер. «Знаете, а его можно понять. Столько работает днями и ночами, отпуска не берет. А он все же мужчина, нужна разрядка». «Жена ему нужна, а не любовница». Неожиданно серьезно выдает Елена Петровна и как-то слишком пристально смотрит на меня. «Полностью с вами согласна, но пока он столько пашет, жены ему не видать. Вот как, сидя за столом, найти девушку?» «И правда, совсем мальчик заработался». «Она серьезно назвала его мальчиком?» «Не нам судить». «Придет его время, пара найдется». На этой оптимистичной ноте мы отправились дальше, но я следила за чатами компании, и там был полный бардак. Естественно, отдел кадров не смог умолчать о требованиях к новой секретарше. И теперь почти все поголовно спрашивали, где можно перекраситься. Рыжий бум был обеспечен. Время текло, и вечер подкрался неожиданно. Я же засиделась в отделе статистики. Люблю цифры и графики, что поделать. Но пока ни один отдел мне толком не понравился. Везде что-то напрягало. Или я просто не хотела присматриваться, и мои мысли были уже в лабораториях. Знакомая охрана пришла за мной, и мы спустились на парковку, где, к удивлению, меня уже дожидался Станислав. Как всегда, с кипой бумаг в руках и с телефоном у уха. «Нет, я сказал. Отчет сделать завтра. Не справитесь. Уволены». Говорит он ледяным голосом, а я понимаю, что лучше не подходить. Вдруг и мне перепадет. А у меня грандиозные планы на вечер. «Нет, я дал вам достаточно времени, но вы ленитесь. Зато мне будет не лень вас уволить. Жду отчет утром». Рявкает и вешает трубку после чего поворачивается ко мне. Точно сейчас накричит. Ох, и достанется мне за мою шутку. «Как прошел день?» Мягко спрашивает Станислав, словно пару секунд назад ничего и не было. «Вот это переключатель!» «Сойдет?» «Хорошо. Домой и отдыхать!» Говорит устало и закрывает глаза. Машина трогается с места, а я смотрю на мужчину, который кажется уже родным. Его усталость беспокоит меня. Я вижу, как он трет виски и словно сама начинаю испытывать боль. «Ложитесь!» «Что?» – удивленно спрашивает он, поворачиваясь. «Положите голову на мои колени, я помогу. Не могу видеть тебя таким уставшим». Странно, но спорить он не стал отложил бумаги и чуть ли не упал на мои ноги, после чего довольно вздохнул. «А он ведь живой, не робот. Значит, правду говорил, когда рассказывал, что только брат о нем заботится». «Ничего, теперь появилась и я». Эта мысль мне так понравилась, что даже стало легко на душе. Я спокойно могла уже представить его рядом. Вот мы на работе проверяем вместе бумаги или обедаем дома, А может, просто прогуливаемся по саду и обсуждаем мировые проблемы?» Положила руки на его голову и стала ее массировать. А сама ловила удовольствие, перебирая пряди его волос. Мне показалось, я даже услышала тихое урчание. За таким приятным делом мы добрались до дома. Машина остановилась, а Стас продолжал лежать на моих коленках. «Знаешь, я не против посидеть так до утра?» «Но кровать в разы удобнее, да и поесть пора». «Точно. Прости». Мужчина сонно встает и я понимаю, что он реально уснул. «Ну и хорошо. Хоть немного отдохнул. В идеале пусть бы шел спать и дальше, а я через часок съезжу развеяться, а заодно проверю свою теорию насчет медальона». Из машины мы выбираемся молча и идем к дому, где нам сообщают, что ужин подадут через 10 минут. Я тогда в душ и спущусь. Я тоже. И опять мы поднимаемся с начальником вместе, но я чувствую какую-то неловкость. Вроде мы и не друзья, и точно не пара. Но и как на начальника я на него уже не смотрю. Кто он мне? Кира, что не так? спрашивает Стас, когда я останавливаюсь у своей комнаты. «Пустяк». Тяну дверь, но ее тут же захлопывают перед моим носом. «Нет, давай поговорим. Что тебя беспокоит?» «Ты», — говорю, смотря в его удивленное лицо. «А что со мной не так?» «Понимаешь, я не вижу в тебе босса. Да и как тебя так воспринимать, когда мы живем в одном доме? Да мы даже спим в одной кровати». Умалчиваю и стараюсь не думать про поцелуи, от которых у меня голова кругом идет. И что ты надумала? На парня ты не тянешь, да и я об этом даже не думаю. Кто я и кто ты? На друга тоже не очень похожи, а для просто знакомого мы слишком близки. Вот я и пытаюсь понять, кто ты для меня. Все слишком запутано, согласен. «Но почему я не могу быть тебе другом?» «Прости, но ты до него не дотягиваешь, а для знакомого перетягиваете. В общем, кажется, я решила, кем ты будешь». Идея приходит спонтанно, но она неплохо укладывается в голове. «И кем ты меня видишь?» Он усмехается и облокачивается на стену, при этом не сводя с меня свой пристальный взгляд. «Ты будешь моим дядей, дядя Стас!» И родной, и не друг, но больше, чем просто прохожий. Правда здорово? Если бы взглядом можно было убить, то, судя по его лицу, я бы уже валялась на полу. Что, не нравится? Дядя? Я, значит, дядя? Заводится волк, и я вижу, как вздуваются на его лице жилки. Он что, злится? Ну, хочешь, тебя дедом назову? «Тебя как раз много. Очень много лет». «Дедам?» — ревет он, и я решаю, что пора бежать. Пока начальник впадает в бешенство, я вбегаю в комнату и захлопываю дверь перед его разгневанным лицом. «Кира, а ну выходи! Я покажу, какой я дед!»